Глава 84. Альбина. Все шло отлично, и настроение у нее было прекрасным. С Глебом она помирилась, Алиса была наказана, поэтому Альбина ее и не видела. Кроме того, теперь можно было ездить в город, и она, наконец, посетила свои любимые салоны красоты. А еще сходила в ресторан вместе с Глебом, немного расстроилась, не получив ожидаемого предложения руки и сердца но не стала на этом зацикливаться. Все будет. Никуда он от нее не денется. Вот пойдет мелкая дрянь в школу, станет поменьше путаться под ногами, и Альбина аккуратно подведет Глеба к мысли о регистрации брака. А сейчас он просто слишком загружен проблемами племянницы. И Дима продолжал радовать. Охотно разговаривал с ней даже ближе к выходным, попросил о помощи. Ему нужно было выбрать подарок для своей невесты, от одного упоминания о которой у Альбины сводила зубы. Дима хотел купить сумку, но так как он в них не разбирался... «Поможешь?» Поинтересовался он, неуверенно улыбаясь, и Альбине безумно захотелось, чтобы эта просьба оказалась всего лишь предлогом для свидания. Вдруг Дима, так же, как и она, тщетно ищет предлоги. «А то мне хочется купить качественную, но не так, чтобы разориться, и кожаную». «Без проблем. Альбина напустила на себя независимо спокойный вид. Можем в любой день съездить в торговый центр и выбрать». «Зачем в торговый центр?» – удивился Дима. «Есть же интернет-магазины, доставка». «О, это фигня все! Вещи надо видеть, щупать. И потом». Ты ведь не собираешься отдавать мне на откуп выбор подарка? Сам тоже наверняка хочешь поучаствовать. Через интернет это непросто сделать. По картинке не поймешь толком ничего. На месте разберемся. Когда у тебя выходной? Альбина прекрасно знала график Димы. Но не выдавать же себя. В понедельник после трех, я буду свободен. Вот и отлично. Только не говори никому, ладно? А то еще слухи пойдут. Всякие. «Не буду, конечно», — кивнул Дима, глядя на Альбину с благодарностью. В результате они провели вместе весь вечер понедельника. И как же это было здорово! Альбина уже тысячу лет не наслаждалась настолько чьим-либо обществом. Сначала они купили сумку, потом еще зашли в пиццерию, как сказал Дима, «Должен же я тебя отблагодарить, так хоть покормлю». И болтали обо всем на свете. Альбина даже умудрилась забыть, что собиралась изо всех сил соблазнять Диму. Просто расслабилась и радовалась его присутствию рядом. Совсем-совсем рядом. Он не позволял себе никаких прикосновений, кроме дежурно-ухаживающих. Не делал намеков и был абсолютно корректен. Но Альбина, тем не менее, чувствовала, что нравится ему. Когда Дима говорил с ней, его глаза были теплыми и так светились, что у нее сердце заходилось от восторга. В такси Альбина решила проверить свою теорию и села рядом, якобы чтобы показать в телефоне фотографии с ее прошлогоднего отдыха в Венеции, где Дима давно мечтал побывать, и он не отодвинулся. Так и продолжал сидеть на месте, соприкасаясь с Альбиной бедрами, и смотрел в телефон, а потом неожиданно поинтересовался, Слушай, а что у тебя за духи? Очень приятное. А, -а, а, Альбина едва не завизжала от радости. Ты хочешь подарить свои невести? Усмехнулась впервые за последние дни, допустив в голосе капельку кокетства. Не знаю. Дима задумчиво и тепло улыбнулся, словно вспомнив что-то хорошее. Аля у меня ничем подобным не пользуется, хотя, возможно, потому что не хочет тратить лишних денег. В общем, я подумаю, ты просто скажи название. Как? Альбине внезапно стала еще веселее. Аля? Только не говори, что у нас похожие имена. Могу и не говорить. Засмеялся Дима, посмотрев на нее с лукавством. Но это правда, она Алина. Друзья и близкие называют ее Алиной, но мне больше нравится Аля. Аля! Удивительно, но Альбину никто и никогда! Даже Глеб не называл коротким именем, потому что ей не нравилось, а сейчас неожиданно понравилось. И так захотелось, чтобы Аля Дима сказал не свои невесте, а ей, Альбине. Ладно, она кивнула неожиданно осенённой идеей. Получишь название духов, но взамен на кое-что. На что? Диме явно было любопытно, но подвох он не ожидал. Уже не ожидал. «Сходи со мной в бассейн в один из своих свободных вечеров. Глеб никогда не ходит, а мне одной скучно плавать», — попросила Альбина, молитвенно сложив руки. «Обещаю вести себя прилично, даже купальник надену закрытый, чтобы ты ничего такого не подумал». Лицо Димы, поначалу удивленно вытянувшееся, тут же повеселело, и он расхохотался. Альбина тоже улыбнулась и смущенно опустила глаза, с радостью ощущая, что непроизвольно покраснела. Но было невозможно не краснеть, когда Дима так смеялся и смотрел на нее с ласковым теплом во взгляде. «Договорились?» произнес он, наконец, отсмеявшись и не отводя взгляда. Так и продолжал смотреть в глаза, улыбаясь. «И если бы от улыбки можно было получить оргазм...» «Альбина его обязательно получила бы в это мгновение». «Схожу. И надевай, что хочешь. Я ничего страшного не подумаю, обещаю». «Боже, ну какой он потрясающий!» С восторгом подумала Альбина, улыбаясь и кивая в ответ. Немысленно, уже представляя себе, какой именно купальник наденет. А напоследок, перед тем, как выйти из такси, потом было нельзя, не перед камерами же, Она поцеловала Диму в щеку, замирая от удовольствия и едва не запищала, когда он во время этого поцелуя легко коснулся ладонью ее тонкой и крепкой талии.